И это еще, наверное, не конец. Почему я должен быть веселым? Убивать — моя профессия. Но никто не говорил, что я должен еще и получать от этого удовольствие. Тебе их жалко? — удивилась женщина. Это не то слово, Карина. Мне просто неприятно говорить на эту тему. Давай ключи. Я сам поведу машину. Через полминуты автомобиль медленно выехал со двора. Москва. Одиннадцать часов пятнадцать минут. Равиль быстро выехал из тупика и на полной скорости поехал в сторону центра. Игорь настороженно смотрел по сторонам. Взрыв они услышали, уже отъехав достаточно далеко. — Спекся, сволочь! — сказал Игорь. — Хотел нам чемоданчик подложить. — Куда едем? — спросил Равиль. — В Реутово, — удивился Игорь. — Там ведь нас ждут. — С ума сошел! — спросил Равиль. — Они нас, конечно, ждут, но не для этого. Они ведь считают, что мы сдохли. — Понимаешь, в чем дело? Сдохли. Он для нас готовил эту бомбу чтобы нас убрать. Равиль резко затормозил. Игорь ударился головой, выругался, с трудом удерживая привязанного ремнями к носилкам раненого Вадима. Что ты делаешь? Я вспомнил, взволнованно сказал Равиль. Вспомнил. Я седому помогал. У него два таких дипломата было. И один дипломат Он в автобус Карима положил. Точно положил, я сам видел. А того офицера они не в наши автобусы положили, а в автомобиль ГАИ. Я еще тогда подумал, почему его туда положили. Ведь в наших микроавтобусах удобнее было бы. «Так, значит, — задумался Игорь, — тогда все верно». Они, сволочи, заранее готовили нам эти бомбы. Хотели нас убрать сразу после операции. Никогда я им не доверял. Говорил ведь Кариму, нельзя им доверять, нельзя. А он все время смеялся, говорил, бабки получим, развернем свое дело. Вот и развернули. Вадим застонал. От внезапного толчка он пришел в себя. И хотя действие морфи все еще продолжалось, тем не менее его ранение было достаточно тяжелым. — Что с ним будем делать? — спросил Равиль. — Умирает он. — Нужен врач, — твердо сказал Игорь. — Его так оставлять нельзя. Он скоро в себя придет и орать начнет. — Врача нельзя, — ответил Равиль. — Сразу все поймут. У него такая рана. — Все сразу поймут, — повторил он. — Все равно нужен врач, — закричал Игорь. — поворачивая машину. Поедем в больницу и найдем там врача. — Нельзя, Игорь, они нас сразу арестуют. Нам из Москвы уезжать нужно. — Куда уезжать? — спросил Игорь. — Милиция, наверное, уже давно все перекрыла. — Куда ехать? Скоро начнут нашу машину искать. — Нужно менять ее, Игорь. Если мусора не найдут, люди седого пришьют. Уходить нужно. Все, что получили, хватит. — А с ним как? — спросил Игорь, кивая на раненого товарища. — Оставим около какой-нибудь больницы. Нельзя. Его допросят и все поймут. Нужно самим туда ехать. Ты хочешь, чтобы нас арестовали? «Не могу я его оставить!» — заорал Игорь. «Мы с ним вместе к Кариму пришли! Я его привел! Не могу я его оставить!» Равиль резко повернул руль. Машина развернулась в сторону. «Где здесь рядом больница?» — спросил он без всякого выражения. «Откуда я знаю?» — пожал плечами Игорь. «Спроси у кого-нибудь!» «Я выйти не могу. Сам видишь, в каком виде. Сразу все поймут». Он был весь перепачкан грязью и кровью. Равиль снова затормозил машину, спрыгнул на землю. Вернулся он через минуту, когда Игорь уже тревожно смотрел по сторонам.